Сказание о Владимире Мономахе Хотели осветить историей и идею византийского наследства. Владимир Мономах был сын дочери византийского императора Константина Мономаха, умершего за пятьдесят лет слишком до вступления своего внука на киевский стол. В московской же летописи, составленной при Грозном, Повествуется, что Владимир Мономах, во княжевшись в Киеве, послал воевод своих на царь воевать этого самого царя греческого Константина Мономаха, который с целью прекратить войну отправил в Киев с греческим митрополитом крест из животворящего древа, и царский венец со своей головы, то есть мономахову шапку с сердоликовой чашей, из которой август царь римский веселился, и золотой цепью. Метрополит именем своего царя просил у князя Киевского мира и любви, чтобы все православие в покое пребывало под общую властью нашего царства, и твоего великого самодержавства, Великие Руси. Владимир был венчан этим венцом и стал зваться Мономахом, боговенчанным царем Великой Руси. А то ли так заканчивается рассказ, тем царским венцом венчаются все великие князи Владимирские. Сказание было вызвано венчанием Ивана IV на царство в 1547 году, когда были торжественно приняты и введены как во внешние сношения, так и во внутреннее управление титулы царя и самодержца, появлявшиеся при Иване III, как бы в виде пробы лишь в некоторых, преимущественно дипломатических актах. Основная мысль сказания Значение московских государей как церковно-политических преемников византийских царей основано на установленном при Владимире Мономахе совместном властительстве греческих и русских царей-самодержцев над всем православным миром. Вот почему Иван IV нашел необходимым укрепить принятие царского титула соборным письменным благословением греческих святителей со Вселенским Патриархом Константинопольским во главе. Московскому акту 1547 года в Кремле придавали значение Вселенского церковного деяния. Любопытно, что и в этот акт восточных иерархов внесено московское сказание о царском венчании Владимира Мономаха. Есть византийское известие XV века, что русский великий князь носил чин стольника при дворе греческого царя, владыки вселенной, как учила о нем византийская иерархия, а Василий Темный в одном послании к византийскому императору называет себя сватом святого царства его. Теперь, по московской теории XV-XVI веков, Этот стольник и сват вселенского царя превратился в его товарища, а потом преемника. Эти идеи, на которых в продолжение трех поколений пробовала свои силы московская политическая мысль, проникали и в мыслящее русское общество. Инок одного из псковских монастырей, Филофей, едва ли высказывал только свои личные мысли, когда писал отцу Грозного, что все христианские царства сошлись в одном его царстве, что во всей Поднебесной один он православный государь, что Москва третий и последний Рим.